Верблюдки. Отряд верблюдок небольшой, но насекомые, входящие в него, иногда играют значительную роль в защите деревьев от короедов. А если это так, если верблюдки наши друзья, мы обязаны их знать, чтобы не нароком не погубить. Верблюдку легко узнать по необычному пропелле. Она действительно своей передней частью немного напоминает вытянутую шею верблюда. Летает верблюдки слабо, ходит тоже медленно, зато тщательно осматривает ветки и сучья, выискивая и поедая гусениц и тлей. А личинки верблюдок наоборот бегают быстро, обшаривают стволы, забираются в ходы короедов и поедают хозяев. Личинки настолько прожорливы, что могут между прочим съесть своего братишку или сестрёнку, если те окажутся меньше или слабее. Поэтому обычно на одном дереве живёт одна личинка. Чем больше деревьев заселят верблюдки, тем лучше для деревьев. Увидеть личинку нелегко. Она окрашена под цвет коры дерева, на котором поселилась. Если же ты увидишь её, не трогай, пусть живёт. За два года жизни она сделает много полезного. А придёт срок, выстроит она себе колыбельку под лесной подстилкой или в трещине коры и окуклится. Но очень уж непоседливое это насекомое. Не терпится ей побегать. Другие куколки лежат неподвижно, а эта полежит недельки две, встанет на ножки. Редкий случай куколка на ножках и помчится по столу. Потом, побегав, сбросит шкурку и превратится во взрослое насекомое. И уж не будет больше бегать, а станет медленной и спокойной. оплодить свои охотничьи угодья, не торопясь перелетать с ветки на ветку, слегка потряскивая прозрачными крылышками.